торгся промежуточный период. Все как будто двинулось новыми, другими путями из-за неслыханных пертурбаций и сдвигов. Время около 3100-3000 -го, -го годов во многом напоминает беспокойные, тревожные времена около 1200 -го года до нашей эры, последовавшие сразу после губительного взрыва острова Санторин. Острова и материковые приморья Сохранили отчетливые следы этого древнейшего крушения культур. На стратегически расположенном острове Мальта на период около 3000 года до нашей эры приходится конец неолитической культурной фазы и начало нового важного периода отделяется от нее четко прослеживаемым разрывом. Археологи располагают не менее убедительными данными относительно обширных геологических смещений, также и на крите около 3000 года до нашей эры. Люди искали убежище в пещерах, а затем обосновались на возвышенности. И на Кипре, в это же время, видимо, в связи с природным катаклизмом, были заброшены неолитические поселения, и начался совершенно новый период. Поскольку эти углеродные датировки допускают отклонения плюс-минус 100 лет, они хорошо совпадают с периодом около 3000 года до эры, когда в Египте и Двуречье с утверждением первых местных династий складывалась подлинная цивилизация. Учитывая новые данные об огромной давности существования рода человеческого, можно ли считать простым совпадением, что независимо друг от друга, династии Двуречья и Египта были основаны в одно время и совсем близко друг от друга, разделенные всего лишь Аравийским полуостровом. Хронологическое совпадение в пределах одного века могло казаться естественным на заре науки, когда полагали, что род человеческий существует всего какие-нибудь тысячи или десятки тысяч лет. Но одно столетие около 3000 года до н.э. представляется всего лишь мгновением, коль скоро возраст человечества начали исчислять миллионами лет. Люди-палеолита бродили по тысячекилометровым просторам афроазиатской территории несметное количество веков. Их потомки уже создали великое разнообразие примитивных культур и образа жизни на всех континентах к тому времени, когда поречья Египта и Месопотамии в пределах одного столетия были заселены обладающими абсолютной властью правителями, которые называли себя потомками богов, исповедовали культ предков, Числили птицы-человеков в ряду своих пращуров, плавали на камышовых судах, сооружали в честь солнца исполинские пирамиды, делали цилиндрические печати и воздвигали огромные стелы с древнейшими известными археологами и иероглифами. Короче, две династии, которые представляли удивительно похожие по уровню цивилизации – И потомки, которых затем на протяжении многих поколений правили в двух названных поречьях Ближнего Востока, сложились практически в одно время среди более древних архаичных культур, и разделяющие их территорию можно было преодолеть в какие-нибудь недели или месяцы. Будь у этих ранних цивилизаций независимые корни, Возможно, что письменность была бы изобретена по разные стороны Аравийского полуострова с разрывом в тысячи лет. Было бы оскорбительно для развивающихся наций наших дней полагать, что после миллионов лет медленного развития человечество созрело для грамотности как раз около 3000 года до нашей эры. Почему не признать, не будь контактов с соседями, и странствующих учителей и миссионеров, Письменность не дошла бы до Европы с Ближнего Востока, как это было на деле, а в ожидании независимого развития многие нации могли бы по сей день оставаться неграмотными. Учитывая очевидную близость двух великих культур Ближнего Востока во времени и пространстве, мы вправе требовать от сторонников идеи независимого развития, чтобы они доказывали свою правоту. Ни один ученый не станет отрицать, что первоначальные иероглифические письмена древнейшего шумерского периода затем уступили место совершенно отличной от них клинописи, которая была одним из импульсов, прямо или косвенно способствовавших созданию многих различного вида письменности Малой Азии, от хетских идеограмм